Часть первая Пахнущая керосином Всегда и во все времена будут являться шарлатаны за получением своей доли Томас Карлейль Глава первая Один О бочках с посвящением критикам Грешным делом я всегда думал, что бочка – это чисто русское изобретение. В этом я был убежден с молоду, когда еще никто не боролся со мною за трезвость, и подле пивной бочки собирались лучшие друзья, дабы трезво обсудить сложное международное положение. Моя уверенность в приоритете русской науки и техники с годами все больше крепла ибо из бочек извлекались соленые огурцы и малосольная селедка. Это, смею вас заверить, всегда считалось отличной закуской. Так бы и жил я в счастливой уверенности того, что Россия вправе гордиться перед всем миром своей бочкатарой, тарой если бы, если бы не узнал, что бочка известна человечеству задолго до Рождества Христова. Мою национальную гордость безжалостно добил историк древности Плиний, указавший, что бочка появилась однажды в Италии, куда, наверное, попала от греков виноделов. Наконец, при раскопках легендарной Трои археологи нашли бочку, уже скрепленную обручами. Варвары вывезли бочку на север Европы, где она полюбилась всем народам, а в эпоху средневековья. Германия побила мировые рекорды по выделке бочек, изобретая бочонки и шутики и бочки, монстры чудовищных размеров, в которых власть имущие и топили закоренилых пьяниц. Я не сразу пришел в себя от такой информации, но гордость патриота была утешена сознанием, что мои гениальные предки освоили производство бочек, если не до Рождества Христова, то во всяком случае еще до Ивана Грозного. По тогдашней системе мер бочка составляла четверть или треть воза, а вместимость бочки определялась ведрами». В арифметике Магнитского бочка показана равной 40 ведрам, но по ходу истории количество ведер менялось, в зависимости от настроения мастеров бондарного дела. Бочарным производством на Руси славилась Казанская губерния, особенно козьмодемьянский уезд, где почти все деревни жили тем, что делали бочки. В те времена русские знали только одну рыбу – волжскую, и сто лет назад в Астрахань сходились бондари Костромы и Рязани, сколачивая под засол рыбы бочки на сумму более миллиона рублей. При этом за выделку бочки мастер имел два рубля, а хороший бондарь мог сколотить за день даже три бочки. Вот и прикиньте, сколь прибылен был этот народный промысел. Не лишнее сказать, что для бочек годилась не всякая древесина, а лишь отборная, без сучка и задоринки. Под разлив вина и пива шел дуб, под смолу и деготь сосна, а сина годилась под насыпку сахара. Альха для вологодского масла, а бочонки из липы употреблялись для хранения меда. Дочитав до этого места, критики возрадуются, что поймали меня на искажении исторической правды, ибо я забыл помянуть керосин. Нет, я не забыл о керосине. Но до начала 70-х годов прошлого столетия Россия бочек под керосин никогда не производила. Страна уже имела свой керосин, но бочки для керосина были чужими. Американские, с маркировкой по-английски. «Стандарт Ойл Компани». Джон Рокфеллер, начиная с 1863 года, буквально затопил Святую Русь своим керосином, используя подразлив бочки из добротного американского дуба. Каждая его бочка вмещала 8 пудов и была очень удобна при транспортировке, ибо ее легко перекатывал один человек. Естественно, что, поставляя керосин в Россию, Рокфеллер, как настоящий джентльмен, не требовал от русских, чтобы они вернули ему бочки обратно за океан. Это было бы и глупо, и разорительно. Так продолжалось до октября 1876 года, когда на рынке Санкт-Петербурга поступил бакинский керосин. Но привычная маркировка «Стандарт Ойл» была забита на бочках свежей надписью «Роберт Нобель». Это и понятно, пустых бочек от Рокфеллера скопилось очень много, и они, хорошо проклеенные, были заполнены отечественным керосином. Производство русского керосина увеличивалось столь быстро, что вскоре Нобелем потребовались целые заводы по выделке бочек. Конечно, сразу возникла острая нужда в дубовом лесе. Где его брать? Российский дуб был дорог, а срубленный в лесах Ленкарани оказался хрупким в работе, так что одно время для бондарей завозили из Персии чинару. Пробовали мастерить бочки из дешевой осины, но ее смолы не впитывали клей. Ель имела много сучков, от чего бочки протекали, либо требовала долгой просушки. Наконец, на Бондарном заводе в Перми провели опыты с осиной, которой так богаты леса, и осина оказалась прекрасным материалом для выделки бочек под хранение нефтепродуктов. Догадываюсь, что именно тут критики скажут, что Валентин Пикуль разводит эмоции на пустом месте, что через дырку в бочке читателю не увидать социальных перемен в русском обществе, что автор не отобразил накала классовой борьбы, без которой невозможно поступательное движение к коммунизму. Между тем, осмелюсь заметить, я, автор, имею право на выражение личных эмоций, возникающих даже в вопросах о производстве керосиновых бочек. Как говорят наши восточные соседи, что увидит молодая женщина в зеркале, то старуха способна разглядеть даже в обычном кирпиче. Обычно критики упрекают меня в том, что история в моем изложении выглядит как увлекательный роман. Кажется, им хотелось бы, чтобы Валентин Пикуль писал невыразительно, лишь констатируя те факты, которые и изложены в школьных учебниках. Некоторые из критиков, еще не потерявшие человеческого облика, говорят мне архичестно – Слушай, когда ты перестанешь писать, чтобы мы больше не мучились? Ведь мы не успеваем разлаять один твой роман, как у тебя готов другой. В наше время, чтобы тебя заметили и оценили, писать надо как можно меньше. А лучше же всего вообще не писать, а только высказываться по насущным вопросам о путях развития нашей бесподобной литературы. Кстати, за сорок лет служения в словесности у меня накопился немалый опыт борьбы с критикой, и оружием в этой борьбе служит молчание. Еще Александр Блок мудрейше советовал писателям вообще не замечать критиков, способных сегодня говорить одно, а завтра порицать сказанное ими вчера. И Блок предупреждал пишущих никогда не вступать в полемику с критиками, ибо автор прав. Он всегда прав. Даже не читая моих книг, а лишь повторяя один другого, критики в один голос заверяют читателя, что за движением исторических событий я наблюдаю через замочную скважину. Это также нелепо и глупо, как и то, что один из критиков назвал меня «советским дюма». Однако, желая подтвердить мнение своих Зоилов о этом романе-очерке, я действительно приглашаю читателя заглянуть в прошлое через скважину. Только не замочную, а нефтяную. Завершая прелюдию к роману, заодно уж припомню, что было сказано в Коране. «Неужели вы дивитесь этому рассказу и все еще смеетесь, а не плачете?» «Перейдем к делу, ибо наша бочка требует заполнения хотя бы тем поносом трусости, которым давно страдает наша всемогущая и прогрессивная критика».